Сеанс резунизма с последующим разоблачением. В романе «Контроль» известного писателя-перебежчика В.Б. Резуна, публикующегося под псевдонимом Виктор Суворов, есть один занятный эпизод. В 1937 году на воздушном параде две парашютистки совершают затяжной прыжок. Разумеется, компетентные органы всеми силами пытаются скрыть этот прискорбный факт от народа. Нажал холованов кнопку микрофонную и тоном радостным. «А демонстрировался номер Катя Хохотушка и мешок картошки. Га-га-га». «Номер исполняли мастер парашютного спорта, рекордсмен Союза и Европы Екатерина Михайлова и мешок картошки. Га-га-га». Чорин лицом Холованов. «Диктору микрофон в зубы. Продолжай». Засмеялся диктор радостно. «И мешок картошки. Колокольчиком закатился. А Холованов здоровенному чекисту. Смейся, гад, застрелю». Засмеялся здоровенно уныло. Г-г-г. И покатилась по чекистским цепочкам. Г-г-г. И по толпе. Г-г-г. Сноска 9. Суворов В. Контроль. Роман. Москва. АСТ. 1996. Страница 66. Хоронили Катю Михайлову скромно и скрыто. Хоронили, как подобает хоронить десантников в тылу врага, без гроба, в шелку парашютном. В неизвестном месте. Нельзя на могиле памятник ставить. Нельзя имени писать. Престиж государства выше любых индивидуальных жертв. Только крестик на карте. А карту в надежное место. Пройдет 50 лет. Наступит полный коммунизм на всей земле. Не будет больше границ государственных. Все страны сольются в одну великую семью равноправных народов. И тогда вспомним мы тебя, Катя Михайлова. Через 50 лет. Страшно подумать, в 1987 году, и поставим на этом месте величественный тебе памятник из гранита и напишем золотыми буквами при исполнении служебных обязанностей, при испытании новейшей техники, созданной творческим гением Кати Михайлова. Хохотушка. Сноска 10. Суворов В. Контроль. Роман. Москва. АСТ. 1994. Страницы 68-69. Увы, слухи о трагическом происшествии все-таки просочились. Мы готовим миллион парашютистов, товарищ Холованов, А вы перед всем миром нашу страну опозорили. Понимаю, весь мир удивить хотели. Не вышло. Ошибку вы пытались загладить. Вы правильно действовали, когда увидели, что катастрофа неизбежна. Очень мне понравилось, как вы себя вели в момент гибели парашютистки. Вы единственные, кто реагировал решительно, быстро и правильно. Что разбилась парашютистка, видели все, но благодаря вашим действиям половина Москвы верит, что разбился мешок с картошкой. Помолчал товарищ Сталин. Зато другая половина Москвы все же верит, что разбилась парашютистка. Поэтому мы тут посоветовались с товарищами и решили вас, товарищ Холованов, расстрелять. Сноска 11. Там же страница 73 однако холованов не желая быть расстрелянным придумывает хитроумный план как пресечь распространение нежелательных слухов отрицать то что парашютистка разбилась невозможно поэтому я дал отделу распространения слухов приказ все разговоры о гибели парашютистки не пресекать а поощрять их и усиливать занятно обратите внимание товарищ сталин в первые два дня говорили просто о парашютистке не называя по имени Последние пять дней не просто говорят, что безумянная парашютистка разбилась, а называют ее «Стрелецкая». Ошибочно называют. Это работа моих ребят. Не отрицая факта гибели парашютистки, мои ребята направили слухи в другое русло, где их легче пресечь и обернуть нам на пользу. Опровергать гибель какой-то безымянной парашютистки невозможно и глупо. Но опровергнуть гибель парашютистки Стрелецкой просто, ведь она жива и здорова. Поэтому пусть Москва пока болтает о гибели парашютистки, но не какой-то вообще, а именно о гибели Стрелецкой. Все внимание на Стрелецкую персонально. Чем больше слухов о ее гибели, чем больше подробностей, тем лучше. А Стрелецкую надо спрятать, чтобы ее никто не видел. Товарищ Сталин, я ее спрятал немедленно после случившегося. Никто, кроме вас, меня и самой стрелецкой, не знает, какая из двух парашютисток погибла. Но кто-то же видел труп той, которая действительно разбилась. Как ее, Михайловой? Труп Михайловой близко видели стрелецкая и я. Все. Хорошо, товарищ Холованов. Хорошо. Так вот, если все будут говорить, что погибла именно стрелецкая, и вдруг выяснится, что она жива и здорова, то слух будет убит. Психология толпы такова, что никому не придет в голову вспомнить о другой парашютистке. Если кто-то вчера повторил ложный слух о гибели Стрелецкой, то завтра он будет посрамлен. Предлагаю и настаиваю за следующую неделю слухи о гибели Стрелецкой довести до высшей точки, а потом Стрелецкую показать. Сноска 12. Суворов В. Контроль. Роман. Москва. АСТ. 1994. Страницы 74-75. Не трудно догадаться, что план срабатывает на все сто процентов. А теперь вернемся из вымышленного мира мрачной тоталитарной империи зла в реальный СССР 1930-х годов. Отложим в сторону творение Резуна. И откроем подшивку газеты «Правда». Например, вот номер за 27 марта 1936 года. ЦК ВЛКСМ и Центральный совет ОСАВИАХИМА с глубоким прискорбием извещают о гибели членов ВЛКСМ и ОСАВИАХИМА «Авиахима» товарищей Берлин Любовь Михайловны и Ивановой Тамары Павловны при совершении ими 26 марта затяжного прыжка. Товарищ Берлин, ЛМ и товарищ Иванова ТП являлись активными членами Центрального аэроклуба имени А.В. Косарева и его парашютной секции. Выступая неоднократно на массовых авиационных праздниках, организуемых Центральным аэроклубом, погибшие товарищи пользовались заслуженной любовью, как отважные парашютистки и активные организаторы массового парашютного спорта. Ленинский комсомол и О.С. Авиахим будут хранить память об отважных парашютистках Любе Берлин и Тамаре Ивановне новой. Центральный комитет ВКП(б) и Центральный совет Усоавиахима выражают свое соболезнование всем родным и товарищам погибших комсомолов, верных дочерей социалистической родины. Сноска 13. Правда, 1936, 27 марта, номер 86, 6692, страница 6. Ситуация почти та же, что и в романе «Резуна». Однако власть не думает скрывать информацию о трагедии. Три дня спустя, в правде, большая заметка о похоронах погибших парашютисток. Увитые крепом знамена обрамляют сцену концертного зала «Дома печати». На невысоком постаменте в зале покоятся тела отважных парашютисток Любы Берлин и Тамары Ивановой, погибших 26 марта при выполнении смелого и сложного затяжного прыжка. У гроба родные – почетный караул. Непрерывно проходят в трудящиеся Москвы, пришедшие отдать последний долг погибшим. Через зал проходят лётчики, парашютисты, студенты Орденоносного института физической культуры имени Сталина и Института иностранных языков, слушатели дирижабельного учебного комбината, учащиеся, оса-авиахимовцы, журналисты, друзья и товарищи покойных. Сноска 14. Похороны Эл Берлины Т. Ивановой. Правда. 1936, 30 марта, номер 89, 6695, страница 6. Ладно, допустим, в этот раз случилась досадная промашка. Товарищ Холованов не успел вовремя среагировать. И тоталитарная пропагандистская машина волей-неволей вынуждена признать прискорбный факт. Читаем дальше. Июнь 1936 года. Несчастный случай с парашютисткой Бабушкиной. Горький, 25 июня. Корреспондент «Правды». 24 июня на массовке, посвященной 15-летию Марийской автономной области, состоялись прыжки с парашютами. Орденоноски товарищи Бабушкина, Песецкая и инструктор парашютизма Носов совершили одновременный прыжок с трех самолетов. Песецкая и Носов благополучно приземлились. У Бабушкиной же парашют раскрылся на расстоянии 40 метров от земли. Бабушкина получила тяжелые ушибы. Вызванные из Казани профессора констатировали у Бабушкиной повреждение позвоночного столба и кровоизлияние в полости живота. Консилиум признал необходимым оперировать пострадавшую. Сегодня в 21 час операция состоялась. По мнению профессора Соколова, операция улучшила положение, но состояние Бабушкиной остается тяжелым. Специальная комиссия, выделенная для выяснения причин катастрофы, установила, что парашют Бабушкиной был в исправности. Несвоевременное раскрытие парашюта комиссия объясняет тем, что Бабушкина попала в штопор и ее начала вертеть через голову. Пытаясь придать телу правильное положение, Бабушкина потеряла землю и дернула кольцо только в 40-50 метрах от земли. Раскрывшийся парашют амортизировал удар Бабушкиной о землю, благодаря чему она осталась в живых. Сноска 15. Глазов Л. Несчастный случай с парашютисткой Бабушкиной. Правда. 1936. 26 июня. Номер 174. 6780. Страница 6. Увы, спасти отважную девушку не удалось. Два дня спустя Правда публикует сообщение о ее смерти. Йошкар-Ала. 27 июня. Молния. ТАСС. Сегодня в 9 часов 10 минут утра в областной Ешкаролинской больнице скончалась парашютистка орденоноска товарищ н Бабушкина, получившая тяжелые ушибы во время совершения прыжка с самолета 24 июня в Ошкар-Алам. Сноска 16. Правда. 1936. 28 июня. Номер 176. 6782. Страница 6. Здесь же портрет «Некролог». В следующем номере – объявление о прощании и похоронах. Похороны товарища Бабушкиной Н.В. состоятся в Москве 1 июля на Новодевичьем кладбище. Встреча тела 30 июня в 9 часов 50 минут утра на Казанском вокзале. Гроб с телом товарища Н.В. Бабушкиной устанавливается в доме печати. Никитинский бульвар, дом номер 8А. Для прощения с телом НВ Бабушкиной в зале Дома печати будет открыт свободный доступ 30 июня с 16 часов до 22 часов и 1 июля с 9 часов до 17 часов 30 минут. Вынос праха из Дома печати в 18 часов 1 июля. Сноска 17. От комиссии по организации похорон трагически погибшей парашютистки товарища Бабушкиной Н.В. Правда, 1936, 29 июня, номер 177, 6783, страница 6. Заметим, что на этот раз инцидент случился не в столице, а в далекой Ёжкороле. Казалось бы, сам Бог велел его скрыть. Однако сталинские власти даже не думают замалчивать трагическое происшествие.